Параграф 79. Происхождение каждого человека и, в частности, происхождение душ. Хотя все люди происходят, таким образом, от прародителей путем естественного рождения, однако же, тем не менее, Бог есть Творец и каждого человека. Разность только в том, что Адама и Еву он создал непосредственно, а всех потомков их творит посредованно, силой своего благословения, которое он даровал нашим праотцам непосредственно по сотворении их, сказав «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Бытие, глава 1, стих 28 и которое, будучи изречено однажды как Слово Всемогущего, не потеряет своей действенности до скончания веков. Поэтому-то в Священном Писании говорится, что Бог не только создал наших прародителей, но к тому же... А. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Деяние, глава 17, стих 26. «Сам дал всему жизнь и дыхание, и все» Стих 25 Б. Творит каждого человека «Руки твои трудились надо мной и образовали всего меня» Восклицают Иов и Псалмопевец Книга Иова, глава 10, стих 8, Псалом 118, стих 73 И в других местах «Дух Божий создал меня»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 Книга пророка Иеремии, глава 1, стих 5. В. Творит тело человека, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня. Книга Ива, глава 10 стих 11 Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Псалом 138 стих 15. Взывают перед Богом те же священнописатели. Г. Творит душу человека. Эту мысль выражают. Экклезиаст. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Глава 12, стих 7. Пророк Исаия. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Глава 42, стих 5. Пророк Захария. Говорит Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его. Глава 12, стих 1. Со всей же ясностью это верование Церкви Ветхозаветной выразила благочестная жена Иудиянка, когда во дни гонения Антиохова, убеждая детей своих вкусить смерть ради закона Божия, говорила им, «Я не знаю, как вы явились во чреве моем, не я дала вам дыхание и жизнь, не мной образовался состав каждого».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 Что касается, в частности, вопроса о происхождении душ человеческих, то Православная Церковь на основании означенных текстов всегда держалась, как и сейчас держатся мысли, что они творятся Богом. Об этом непререкаемо засвидетельствовал Пятый Вселенский Собор, когда, осуждая мнение Оригенова о предсуществовании человеческих душ, выразился Церковь, последуя божественным словам, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое — после, по лжеучению Оригена. Засвидетельствовал, по крайней мере, относительно церкви Восточной, блаженный Феодорит. Святая Церковь, веруя Божественному Писанию, учит, что душа творится вместе с телом, но не так, чтобы с самим семенем, из которого образуется тело, и она получила бытие, но что по воле Творца она тотчас же является в теле по его образовании. Засвидетельствовали это со стороны Западной Церкви Святой Лев, Папа Римский и Блаженный Иероним. Кафолическая вера, говорит первый, исповедует, что каждый человек по своему телу и душе образуется и одушевляется в утробе матерней творцом всяческих, так, впрочем, что остается зараза греха и смерти, переходящая от прародителя на потомство. Облаженный Иероним спрашивает, откуда все люди имеют души? Неужели от родителей подобно неразумным животным так, что как тело рождается от тела, так и душа от души? Или разумные твари, не спавши на землю по пристрастию к телам, соединяются с человеческими телами? Или действительно, как учит церковь на основании слов Спасителя, «Отец мой даны не делает, и я делаю», Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. Слов Захарии «Господь, образовавший дух человека внутри его», глава 12, стих 1. И псалмопевца «Он созидает сердца всех их», Псалом 32, стих 15. «Ежедневно творит души Бог, коего хотение есть уже дело, и который не перестает быть Творцом». Не упоминаем уже о частных учителях церкви – Лактанции, Амвросии, Ефреме-Сериянине, Кирилле-Александрийском, Геннадии и других, которые ясно проповедуют в своих писаниях, что души человеческие творятся Богом. Как же понимать это творение душ? Сама церковь с точностью не определяет. Но на основании представленных свидетельств Пятого Вселенского Собора, Блаженного Феодорита и особенно Святого Льва, и в соответствии с другими догматами Церкви, нужно полагать, что здесь имеется в виду не непосредственное творение Божие, а опосредованное. Что Бог творит человеческие души, как и тела, силой того самого благословения, «Складитесь и размножайтесь, какое Он даровал нашим праотцам еще в начале. Творит не из ничего и от душ родителей. Ибо по учению церкви, хотя души человеческие получают бытие через творение, но так, что на них переходит от родителей зараза прародительского греха. А этого не могло бы быть, если бы Бог творил их из ничего». Скажут ли, что такое творение душ от душа родителей для нас совершенно неизъяснимо, когда человеческая душа есть существо простое? Правда. Но для нас совершенно неизъяснимо и то, чтобы Бог, Дух Чистейший, мог рождать из существа своего Сына и изводить Святого Духа, не подвергаясь никакому делению. Потому-то еще древние учители церкви повторяли, что тайна творения наших душ понятна одному Богу. Принимая мнение о творении человеческих душ от душ родителей, мы, естественно, тем самым А. Отвергаем мнение, будто души происходят от семени родителей, от которого происходят и тела. Мнение, очевидно допускающее вещественность человеческой души и ее смертность вместе с телом. Б. Отвергаем мнение, будто души происходят сами собой от душ родителей, как тела от тел, допускающие неизменно делимость души, и, следовательно, также вещественность ее и смертность, потому что существо, совершенно невещественное, никогда не может без особенного творческого всемогущества произвести из себя какое-либо другое существо. В. Наконец, отвергаем мнение, будто души человеческие творятся Богом из ничего и посылаются Богом в тела, неудобно примиряемое с догматом православной церкви о распространении первородного греха от родителей на детей путем естественного рождения. Когда же именно творятся человеческие души и соединяются с телами? Образование тела как вещественного происходит в утробе матери постепенно, а душа, существо простое, может твориться только мгновенно, и действительно творится и дается от Бога по учению православной церкви, в то время, когда тело образуется уже и сделается способным к принятию ее. Православное исповедание, часть 1, ответ на вопрос 28. Так учили и древние учители церкви – Кирилл Александрийский, Августин, Феодорит, Геннадий и другие, и в доказательство своих слов указывали на слова пророка Моисея. Исход, главу 21 стихи с 22 по 24. Вот как, например, раскрывает свою мысль блаженный Феодорит. Тот же пророк Моисей в законах своих еще яснее учит, что сперва образуется тело, а потом вливается душа. Ибо говоря о том, кто поразит беременную женщину, он дает такой закон. Если кто ударит беременную женщину и выйдет младенец ее неизображен, то взять с виновного цену, читою да отщититься». «А если изображен будет, то даст душу за душу, око за око». Исход, глава 21, стихи с 22 по 24. Этим самым он дает понять, что неизображенный или не сформировавшийся младенец еще не имеет души, а сформировавшийся имеет душу. С другой стороны, можно указать и на другие места священного писания, из которых видно, что младенцы еще в утробе матери до своего рождения имеют души. Например, о Ривекке замечено «сыновья в утробе ее стали биться». Бытие, глава 25, стих 22. Святая Елизавета говорит о самой себе перед Пресвятой Девой Марией. «Когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем». Евангелие от Луки, глава 1, стих 44.